— Господи! — простонала молодая женщина в изнеможении, откидываясь на подушке шезлонга. — Сплетни на этом острове расходятся быстрее, чем в Париже. — Это не сплетни! Твой любовник, ибо иначе не назовешь такого одержимого, только что явился ко мне на борт сообщить что вчера ночью ты спасла ему жизнь при обстоятельствах, которые трудно было понять, слушая эту тарабарщину. — Но почему он пришел рассказать об этом тебе? — воскликнула изумленная Марианна. — Ага, ты признаешь? — Что признаю? Мне не в чем признаваться. — Не в том, по крайней мере, что соответствовало бы этому слову, ни в чем. Этой ночью я действительно случайно спасла жизнь беженцу-турку. Было так жарко, что я задыхалась в своей комнате. Я спустилась на пляж подышать свежим воздухом. Я считала, что в такой поздний час буду одна. Настолько, что ты решилась выкупаться. Ты сняла одежду. Всю одежду. Ах, так ты знаешь и это. Конечно, этот хвостун не спал, вероятно, всю ночь. Он видел, как в лучах луны ты выходила из воды, обнаженная, как Афродита, но бесконечно более прекрасная. Что ты скажешь об этом?» «Ничего», — вскрикнула Марианна, которая начала раздражать обвиняющий, но не имеющий никаких оснований тон Язона, тем более что жгучие воспоминания прошедшей ночи вызывали у нее скорее сожаление, чем угрызение совести. «Это правда, что я разделась?» Но, черт возьми, в этом нет ничего плохого, ведь ты моряк. Так что можно не спрашивать, купался ли ты в море. Мне кажется, что ты не натягивал на себя халат, туфли и шерстяной колпак перед тем, как нырнуть. — Я мужчина! — вскипел Язон. — Это не одно и то же. — Я знаю, — с горечью откликнулась Марианна. Вы – существа исключительные, полубоги, которым все разрешено, тогда как мы, несчастные создания, имеем право пользоваться свежей водой только надлежащим образом упакованными в манто, стройным воротником и несколько плотных шалей. Такое лицемерие! Подумать только, что во времена Генриха IV женщины купались на гишом в самом Париже среди бела дня, рядом с устоями нового моста, и все находили это вполне нормальным, а я, я совершила преступление, потому что темной ночью на пустынном пляже полудикого острова захотела освежиться от жары. Хорошо, я виновата и прошу прощения, ты доволен? чувствительный без сомнения к резкости ее тона езон перестал шагать взад вперед по террасе с заложенными за спину руками как он привык делать на палубе своего корабля только со значительно меньшей нервозностью он остановился перед марианной и внимательно посмотрел на нее затем удивленно спросил ты что сердишься она взглянула на него и в глазах ее сверкнули молнии «Опять я виновата. Ты приходишь сюда, пылая гневом, ты сваливаешься, как снег на голову, заранее считая меня виноватой, и когда я огрызаюсь, ты удивляешься. Когда я с тобой, у меня появляется ощущение, что я не то деревенская дурочка, не то истеричная вакханка». Мимолетная улыбка расслабила на мгновение суровые черты корсара. Протянув руки... Он выудил молодую женщину из глубины подушек и заставил встать, прижав к себе. «Прости меня. Я знаю, что сейчас вел тебя как грубиян, но это сильнее меня. Если речь заходит о тебе, я не могу владеть собой. Когда этот осел недавно появился с сияющей рожей, описать мне твой подвиг и в дополнение твое сверкавшее в лунном свете появление из воды Я едва не задушил его. — Только едва? — спросила она со злобой. На этот раз Езон рассмеялся и крепче прижал ее к себе. — Похоже, что ты жалеешь об этом. Если бы Колеб, ты знаешь, беглый раб, которого я взял, не вырвал его из моих рук, я завершил бы работу палачали и Паши. — О, этот Эфиоп... — сказала Марианна задумчиво. — Он посмел стать между тобой и твоим... гостем. — Он работал на обшивке рядом со мной. И, впрочем, он правильно сделал, — сказал Езон, беззаботно пожимая плечами. «Твой — Твой Шахинбей кричал, как свинья под ножом мясника, и люди начали сбегаться. — Шахинбей вовсе не мой, — оборвала его задетая Марианна. И к тому же я не могу понять, почему он пришел рассказать об этом именно тебе. — Разве я не упомянул? — Ммм, но мой ангел просто потому, что он решил плыть с нами в Константинополь и пришел просить меня взять его с людьми на борт. — Что? Он хочет... — Следовать за тобою. — Да, сердце мое. Видно, этот парень знает, чего хочет, — И его планы на будущее удивительно точны. Попасть в Константинополь, пожаловаться великому султану на недостойное обращение Али Паши с его подданными, вернуться к себе с армией и тобою, отвоевать свою провинцию и затем предложить тебе стать первой женой нового Паши Дельвино. И ты согласился? Воскликнула Марианна, ужаснувшись при мысли, что ей придется на протяжении недель терпеть возле себя этого взбалмошного турка. Согласился? Я же сказал, что едва не задушил его. Когда Калеб вырвал его у меня из рук, я приказал бросить его на набережную и заявил твоему влюбленному об официальном запрете хоть ногой ступить на мой корабль. Не хватало мне еще паши вздыхателя. Кроме того, что он мне не понравился, я начинаю находить, что на волшебнице слишком много народа. Ты не можешь себе представить, до какой степени мне хочется побыть с тобой наедине, любовь моя. Ты и я, никого больше, ночью, днем. Я был безумцем, это точно, считая, что смогу обойтись без тебя. С тех пор, как мы покинули Венецию, я испытываю адские муки от желания обладать тобою. Но теперь это кончилось. Завтра мы уходим в море. Завтра? Да. Да. Мы почти готовы. Поработав еще эту ночь, мы сможем отдать якорь с утренним бризом. Я не хочу оставлять тебя здесь дольше с этой влюбленной обезьяной у порога. Завтра я заберу тебя. Завтра же начнется наша настоящая жизнь. Я сделаю все, что ты пожелаешь, но... «Ради Бога, не задерживайся в Турции, мне так не терпится привести тебя к себе, к нам. Только там я смогу по-настоящему любить тебя, как я этого хотел. Так хотел». По мере того, как он говорил, голос его понижался и дошел до страстного шепота, прерываемого поцелуями. Вечер мало-помалу окутывал их в то время как в саду то тут, то там стали вспыхивать светлячки. Но странное дело, в объятиях любимого человека Марианна не испытывала той радости, какую представляла себе несколькими минутами раньше, только при мысли о подобной победе. Езон сложил оружие, он признал себя побежденным, Ей бы от радости, но, если сердце ее таяло от любви и счастья, тело не следовало ему. Попросту Марианне было не по себе. Она ощущала, что сейчас потеряет сознание, как тогда, при высадке из корабля. Возможно, от стойкого запаха табака, пропитавшего одежду зона Но ее ужасно затошнило. Он почувствовал, как она внезапно отяжелела и стала выскальзывать из его рук, так что он буквально в последний момент успел подхватить ее. Отблески угасающего дня осветили побледневшее вплоть до губ лицо. — Марианна, что с тобою? Ты больна? Он осторожно положил ее в гнездо из подушек. Но дурнота у молодой женщины на этот раз не дошла до потери сознания. Мало-помалу тошнота улеглась. Марианна принужденно улыбнулась пустяки. От жары, я думаю. — Нет, ты больна. Уже второй раз ты так теряешь сознание, тебе нужен врач. Он встал, готовый броситься на поиски Маддалены. Но Марианна схватила его за руку и заставила сесть рядом с собою. Уверяю тебя ничего особенного, и мне не нужен врач, я сама знаю, что со мною.